В одних графствах Англии действовал принцип майората, по которому собственность переходила к старшему из наследников, в других — минората, когда наследство доставалось младшему сыну. Ересь тут невообразимая, что меня чрезвычайно заботит. Признаю, что, встретив благородного слушателя, я теряю меру в выражении своего законного отвращения. Боюсь тем вечером сие имело место. В. Он сочувствовал вашим мыслям и просил подробностей. О, да, сэр, и даже постил, дескать, вот бы побольше людей, столь твердых во взглядах. Он также выразил сожаление, что не услышит мою воскресную проповедь, в кое, скажу без ложной скромности, я блистательно опрокидываю несостоятельные доводы противников, церковные десятины. По случаю, текст сохранился. Не угодно ли вам ознакомиться, в почту за честь, сэр? О, как только врачусь домой, пришлю вам со слугой, в спасибо, мистер Бекфорд. Однако вынужден заранить вас всеми сомнения. Разве неведомо вам, что Лондон — суть гнездилище Вигов? Что большинство его обитателей никогда не постичь вашего достойного чувства к вере, что из всех древних законов почитают они лишь то, что сулит земное благо, что для многих не существует иного бога паче мамоны, то бишь собственной выгоды, и посему глумятся они над всем, что ей препятствует. Отчего же вы не подивились, что сей торгаш столь сочувственен к вашим взглядам? О, должен признать, сэр, меня околпачили. Увы, мне ведомы сии материи, из коих произрастает крайне предусудительная терпимость к раскольникам и еретикам, но в данном случае я полагал, что столкнулся с счастливым исключением из общего правила. В. Так может, сей купеческий дядюшка и впрямь служитель закона, поскольку мы все умеем направлять беседу в нужное русло?» Прошу вас подумать, сэр, что подсказывает ваша память? О, он вел себя иначе, нежели вы, досточтимый сэр. В, ну, если допустить, что какие-либо причины вынудили его скрыть свое истинное лицо и выступить под благовидной маской. О, что ж, такое допущение возможно, сэр. Да, вполне вероятно, он лишь исполнял роль, иного не скажешь. В. То есть он поднаторел в обмане даже столь благоразумных и просвещенных господ, как вы, сэр? Вы сказали, речь его лилась свободно. Он не походил на того, кому есть что утаивать. — О, именно так, сэр, — говорил он веско, но вполне открыто, как человек, привыкший публично излагать свой взгляд на общественные вопросы. В. Соблаговолите его описать. О. Среднего росту, однако, тучен, Бледноват, но для его лет цвет лица не дурной. Пристальный взгляд, как у того, кто хорошо разбирается в людях. Густые брови. В. Будьте любезны предположить его возраст, сэр. О, не меньше сорока пяти. Да нет, пожалуй, на пяток лет больше. В. Какие-либо особые приметы... О. Возле носа я приметил бородавку. Вот здесь. В. Пометьте. У правой ноздри. Кольца имелись. О. Обручальное. В. Золотое. О. Да, если память не изменяет. Простенькое. В. Что платье? Хорошего сукна. Однако поношенное. Видимо, дорожный костюм. Парик. Чуть старомоден. В. Сорочка свеже, О, о да, сэр. Все как подобает джентльмену. В. Поздравляю. У вас отменная память, сэр. Что-нибудь еще этакое, приметное? О, он нюхал табак. По мне так слишком часто. Я нахожусь и не изящным. В. Мистер Бекфорд, знаете ли вы о последующих событиях сверх того, что стало всеобщим достоянием? — О! — повсеместно слышал досужие сплетни. — Здешний народец весьма им подвержен. — В. — Ни с кем из окрестных благородных семейств вы не сносились? — О! — Увы, в нашем приходе с именем можно удостоить лишь дом мистера Генри Деверю. Но тогда он был в отлучке. — В. — Сейчас вернулся. — О! — Две недели, как он был в БАТ. — В. — О происшествии с ним говорили? —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 С горечью констатирую, что один мой коллега более умудрен в лисьей охоте и прочих забавах, паче в делах веры. В колокола он ударит скорее ради славного петушинного боя, нежели утренний или вечерний. Другое, что служит в даккуме, целиком поглощен своим садом и пашней, а церковь его предоставлена самой себе. В. Мистер Деверю, ваш патрон... «О, нет, сэр. Я подчиняюсь эксетерскому канонику Буллоку. В его руках пребенда, он здешний наместник». «В. Из Капитула?» «О, именно так. Приезжает раз в год для сбора десятины». «Старик? Ему уж скоро семьдесят». «В. От вас в парламент избраны мистер Фейн и полковник Митчелл, не так ли?» «О, да, сэр» однако с прошлых выборов все и господа не почтили нас своим присутствием. В. ты бишь два года вы их не видели. Они были единственные кандидаты? О. Именно так, сэр. В. И не поинтересовались вышеозначенными событиями? О. Ни ко мне, ни к кому другому, насколько я знаю, они не обращались. В. Хорошо, тут ясно. Сослугами приезжих вы не говорили? О. Не боже мой. В. С тех пор, как вы здесь, не случалось ли убийство или ограбление путешествующих? Может, что было до вас? О. Нет. Ни в нашем, ни в соседних приходах. Поговаривали об шайке главорезов, что лет пять назад промышляла под Майнхедом. Насколько мне известно, их давно переловили и вздернули. Сюда они не добрались. В. Что? Никаких разбойников? О. Тут им маловато поживы. На причалах биды снуют всякие жулики-карманники. Да еще пришли ирландцы. Но у нас с беспаспортными строго. Их быстренько вышвыривают из прихода. Вы имеете ли мнение об том, что случилось с первого мая? О, скажу лишь, что за бесстыдный обман воздано карой небесной. Вы полагаете, всех убили? — О! Говорят, слуги были в сговоре и умертвили хозяев, но потом рассорились из-за добычи и девицы, доставшихся победителю, кто окольными путями скрылся. В. Но к чему забираться в этакую даль от Лондона? И, ежели ваш победитель так хитер, почему два трупа скрыл, а третий оставил на виду? О! Не знаю, сэр. Разве что сильно спешил, подгоняемый виной. В. Насчет чувствительности злодея вы заблуждаетесь, мистер Бекфорд. Я перевидал с ее братью и знаю, что она печется об своей шкуре, но не об бессмертной душе. Тот, кто годи все обдумал и долго выжидал, не станет пороть горячку, сэр. Он поступит иначе. О, склоняю голову пред вашей опытностью. Других объяснений не имею. В. Пустое, сэр. Вы... Поспешествовали больше, чем думаете, и я уже предуведомил, что неволен открыть имя персоны, почему приказу веду расследование. Но, всецело полагаясь на ваше благоразумие, сообщу, что обеспокоен судьбой того, кто назвался мистером Бартоломью». О, тронут вашим доверием, сэр. Надеясь не быть бестактным, дерзну спросить, знатной ли фамилии сей молодой джентльмен. В. Большего не скажу, мистер Бекфорд. Я руководствуюсь строжайшими указаниями. Для всех вышеозначенная особа путешествует по Франции и Италии. Сие намерение было заявлено перед ее отбытием из Лондона. О. Осмелюсь подивиться, что вам так мало известно об его компании. В. Потому что за единственным исключением, сэр, а именно покойника, спутники его вовсе не те, кто был ангажирован для предполагаемой поездки. Где он их отыскал, нам неведомо. Поскольку все делалось тайком, и он скрыл свое подлинное имя, мы допускаем, что попутчики его тоже назвались иначе. Вот... Чем вызвана утомительная въедливость моих расспросов? Как видите, задача моя не из легких. О, да уж, мистер Аскью. В. Завтра я отбываю, чтобы продолжить поиск в ином месте. Случись вам что-нибудь узнать о всем деле, о, будучи чрезвычайно признателен, ежели вы тотчас снесетесь со мной, дав знать в Линкольнз-Ин. Линкольнз-Ин. Ин, одна из четырех лондонских юридических корпораций, названа по имени первого владельца здания Томаса де Линкольна. «Будьте надежны, я озабочусь тем, что ваши слуги не останутся незамеченными. О, во благо обманутого родителя, особливо знатного рода, сделаю что угодно, сэр. В, я докопаюсь до дна, мистер Бекфорд, работаю медленно, однако сито мое часто».